22 сентября 1940 года. Так было позавчера. А вчера всё изменилось. Суть в том, что я пришёл в их вторую смену и засел в библиотеке. Необходимо было кое-что прочитать по литературе. Николай Алексеевич настоятельно советовал. А когда он настоятельно советует, то опрос неминуем. Можно было идти в другую библиотеку, на Чистые пруды. Там полно самых различных книг. И там бы я уже наверняка не встретил Аню. Она туда не ходит, ни разу не видел. Но здесь мне куда ближе. И почему же? Кто сказал, что в моих рахметовских стараниях избегать Аню я должен, летать, плыть или ездить в библиотеке других городов? Ну, или хоть бы шагать на чистые пруды вместо того, чтобы зайти в собственную школу, выиграть таким образом уйму времени. Итак, я пришёл в школьную библиотеку. Сижу, читаю, и вдруг она появляется на пороге. Мне почудилось, что она мне улыбнулась. У меня сердце замерло, потом бешено заколотилось, и я тоже ей улыбнулся. И тогда она снова мне улыбнулась, и так явно, и ушла. Здала две книги, не знаю какие, и ушла. А какая была улыбка! Всё лицо её озарилось, как лучами света. Родилась же такая солнечная девочка на земле. В этот день я мало что сумел усвоить из прочитанного, сидел и мечтал. Так, даже ни о чём конкретном. Какая они милая. Жизнь, конечно, прекрасна, Маяковский был прав. Почему же он тогда застрелился? Неужели невозможно было такому сильному человеку преодолеть душевный кризис? Любовная лодка разбилась о быт. Он не смог подождать другой хорошей погоды. Ведь вот Аня улыбнулась мне, и моя лодка плывёт дальше. Она не утонула и не разбилась. Я так счастлив, кто бы знал. Так счастлив.